Когда же Штольц приносил ему книги, какие надо еще прочесть, сверх выученного, обломав долго глядел молча на него. «И ты, Брут, против меня», — говорил он со вздохом, принимая за книги.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 Не остановятся ясные дни, бегут, и все течет жизнь, все течет, все ломка до да ломка.